Глава 6. Я проскакал меньше тысячи метров к тому, что было когда-то югом, и все остановилось. Земля, небо, горы. Я оказался лицом к лицу с листом белого цвета. Тогда я вспомнил о незнакомце и его словах. Он чувствовал, что эта гроза зачеркивает мир, что она соответствует чему-то из местной апокалиптической легенды. Наверное, она и соответствовала. Вероятно, это была волна хаоса, о которой говорил бранд двигающаяся в эту сторону, проходящая, уничтожающая и разрывающая. Но этот конец долины не был затронут. Почему должен остаться он? Затем я вспомнил свои действия. Я использовал камень, заключенную в нем мощь лабиринта, чтобы прекратить грозу над этим районом а если это была больше, чем обыкновенная гроза? Лабиринт одолевал раньше хаос. Но могла ли эта долина, где я остановил дождь, быть теперь лишь островком в мире хаоса? Если так, то куда мне надо продолжать свой путь? Я взглянул на восток, откуда светлел день, но солнце стояло вновь, взойдя в небе. Скорее, не солнце, а огромная, ослепительная, ярко надраенная корона с висящим, продетым сквозь нее сверкающим мечом. Я услышал откуда-то птичье пенье, словно смех. Я нагнулся вперед и закрыл лицо руками. Безумие! Нет, я и раньше бывал в ненормальных отражениях. Чем дольше путешествуешь, тем более странными они иногда становятся, до тех пор, пока не... Что это я подумал той ночью в тирно ногте? Ко мне вернулись две фразы из рассказа Айзека Денессона, фразы, достаточно обеспокоившие меня, чтобы заставить запомнить их, несмотря на тот факт, что в то время я был Карлом Корри. Немногие люди могут сказать о себе, что они свободны от веры в то, что этот мир, который они видят, не является в действительности плодом их воображения. Довольны ли мы им? Гордимся ли мы им тогда? Краткая философская сводка любимого времяпрепровождения нашей семьи. Создаем ли мы отраженные миры? Или они есть там, независимо от нас? дожидаясь услышать звук наших шагов? Или есть несправедливо исключенная середина? В глотке у меня вдруг защекотал сухой смешок. Так я понял, что могу никогда не узнать ответа наверняка. И все же, когда я подумал о той ночи, есть такое место, где приходит конец. И я место где солипцизм не является больше правдоподобным объяснением посещенных мною областей найденных мною вещей существование этого места и этих вещей указывает что здесь по крайней мере есть разница а если есть то она наверняка тянется назад через ваши отражения потому что это чувствовал я было именно такое место где довольны ли мы им Гордимся ли мы им, не обязательно применимо, как могли быть применимы ближе к дому разорванная долина Гарната и мое проклятие. Во что бы я там в конце концов не верил, я чувствовал, что вот-вот вступлю в страну совершенного не я. За этим пунктом вся моя власть над отражениями вполне может потерять силу. Я выпрямился в седле и прищурился от света солнца. Я сказал звезде одно слово и тряхнул поводьями. Мы двинулись дальше. Какой-то миг это было похоже на скачку в тумане, только он был намного ярче и не было никаких звуков. Затем мы падали, а, может быть, дрейфовали. После первоначального шока было трудно сказать наверняка. Сперва было ощущение спуска, усиленное тем фактом, что звезда запаниковала, когда это началось. Но драться было ни с чем и не с кем, и спустя некоторое время звезда прекратила всякое движение, если не считать, что она дрожала и тяжело дышала. Я держал поводья правой рукой и стискивал камень левой. Не знаю, что уж я повелел и как именно я этого достиг, Но мне хотелось быстрее пройти это место яркого, ничто, чтобы снова найти свой путь и двигаться дальше до конца путешествия. Я потерял счет времени. Ощущение спуска исчезло. Двигался ли я или всего лишь парил? Невозможно сказать. Была ли к тому же яркость действительно яркостью? И это омерзительное безмолвие. Я содрогнулся. Здесь было даже большее сенсорное безмолвие, чем в дни моей слепоты в камере. Здесь не было ничего, ни холодного звука, прошмыгнувшей крысы, ни скрипа о дверь моей ложки, ни влажности, ни холода, ни структуры. Я продолжал тянуться. Мерцание. Оно оказалось каким-то разрывом визуального поля справа от меня почти неуловимым в своей краткости. Я потянулся и ничего не почувствовал. Оно было таким кратким, что я не был уверен, произошло ли оно на самом деле. Оно легко могло оказаться простой галлюцинацией. Но оно, казалось, произошло вновь, на этот раз слева от меня. Насколько долгим был интервал между ними, я не мог сказать. Затем я услышал что-то вроде слабого стона, лишенного направленности. Он также был очень кратким. Следующим возник серо-белый ландшафт, похожий на лунную поверхность. А потом он пропал, наверное, всего лишь за секунду, в малом районе моего поля зрения слева от меня. Звезда заржала. Справа от меня появился лес, серо-белый, кувыркающийся, как будто мы миновали друг друга под каким-то невозможным углом. Осколок меньше чем в две секунды. Затем куски горящего здания подо мной, бесцветность, обрывки воя над головой. Призрачная гора, процессия с факелами, восходящая на нее то по поднимающейся, то опускающейся тропе на ближайшем склоне. Женщина, висящая на суку дерева, тугая веревка вокруг ее шеи, Голова скривилась на бок, руки связаны за спиной. Гора, перевернутая вверх ногами, белые и черные тучи, висящие над нею. Щелчок. Крошечная дрожь вибрации, словно мы на миг коснулись чего-то твердого. Затем пропало. Мерцание. Головы, катящиеся и стекающие черной кровью. Смешок из ниоткуда. Вновь белый свет. Щелчок, мерцание. На время одного удара пульса мы скачем по тропе под волосатым небом, и в тот миг, как она пропадает, я снова тянусь к ней через камень. Щелчок, мерцание, щелчок, громыхание. Каменистая тропа, приближающаяся к высокому горному перевалу. Мир все еще одноцветен. За моей спиной грохочет что-то вроде грома. Я завертел камень, словно рукоять фокусировки, когда мир начал таять. Он снова вернулся. Два, три, семь. Я считал удары копыт, удары сердца, перекрывающие фон и вой. Восемь, девять, десять. Мир стал ярче. Я сделал глубокий вдох и тяжело вздохнул. Воздух был холодным. Между громом и его эхом я услышал шум дождя, но на меня не упало ни капли. Я быстро оглянулся. Огромная стена дождя стояла метрах в ста от меня. Я мог различить сквозь нее лишь смутные очертания горы. Я причмокнул языком, и мы двинулись немного быстрее, подымаясь по почти ровному участку, ведущему меж двух похожих на башни пиков. Мир впереди все еще был этюдом черных, белых и серых тонов. Небо передо мной разделялось сменяющимися полосами тьмы и света. Мы вышли на перевал. Я начал подремывать. Мне хотелось натянуть поводья, отдохнуть, поесть, покурить, пройтись пешком. Но я был так близок от грозы, что не мог потворствовать своим слабостям. Стук копыт звезды эхом отдавался по перевалу, где каменные стены круто поднимались вверх с обеих сторон под этим небом цвета зебры. Я надеялся, что горы прорвут грозовой фронт, хотя и чувствовал, что они не смогут этого сделать. Это была необыкновенная гроза, и у меня возникло тошнотворное чувство, что она оттянулась всю дорогу назад до самого Амбера, и что я попал бы в селки и заблудился бы в ней, если бы не камень. Когда я наблюдал за этим странным небом, вокруг меня, делая мой путь ярким, начал выпадать водопад ярких и бледных цветов. Воздух наполнился приятным ароматом. Гром у меня за спиной стал стихать. Мир был охвачен сумеречным ощущением под стать освещению, и когда я выбрался с перевала, я посмотрел вниз в долину причудливой перспективы с расстояниями, не поддающимися измерениям, наполненную шпилями и минаретами отражавшими лунообразный цвет волосатого неба, напоминание о ночи на тирноногте, усеянную похожими на зеркала облаками, пересекаемую проплывающими духами, местами казавшейся почти террасированной, в других — естественной, волнистой, лишенной всяких признаков обитания. Я не колебался, а начал свой спуск. Почва тут подо мной была меловая и бледная, как кость. И не была ли эта самая неотчетливая линия черной дороги далеко слева от меня? Я просто не мог разобрать. Теперь я не спешил, так как видел, что звезда устала. Если гроза поднимется не слишком быстро, я чувствовал, что мы сможем отдохнуть рядом с одним из озер в долине внизу. Я и сам устал, и проголодался. По пути вниз я продолжал осматриваться, но не заметил никаких людей и никаких животных. Ветер издал тихий, похожий на вздох звук. Белые цветы зашевелились на стеблях рядом с тропой, когда я добрался до нижних уровней, где начиналась постоянная листва. Оглядываясь, я увидел, что грозовой фронт все еще не перевалил через хребет, хотя тучи за ним продолжали накапливаться. Я проделал свой путь вниз, в это странное место. Цветы вокруг меня давно перестали выпадать, но в воздухе висел тонкий аромат. Не было никаких звуков, кроме издаваемых мной самим и постоянным ветерком справа от меня. Повсюду вокруг меня вырастали странного вида скальные формации, казавшиеся почти изваянными в своей чистоте линий все еще дрейфовали туманы. Влажно искрились бледные травы. Когда я следовал по тропе к заросшему лесом центру долины, перспективы вокруг меня продолжали смещаться, перекашивая расстояния, искривляя виды. Фактически я свернул с тропы налево, чтобы сместиться к тому, что походило на ближайшее озеро. И когда я подъезжал, Оно, казалось, удалялось. Однако, когда я, наконец, добрался до него, спешился и обмакнул палец в воду, чтобы попробовать на вкус, вода оказалась ледяной и сладкой. Уставший, я напился до отвала, растянулся, глядя, как пасется звезда, в то время как я принялся за холодную закуску из своей сумки. Гроза все еще старалась перебраться через горы. Я долго наблюдал за ней, гадая, коли отец потерпел неудачу, то это было рычанием Армагеддона, и все путешествие было бессмысленным. Думать так не приносило мне никакой пользы, потому что я знал, что мне придется продолжать путь, что бы там ни было. Но я ничего не мог с собой поделать. Я мог прибыть к своей цели, я мог увидеть, как выиграна битва, а потом увидеть, как все будет сметено. Бессмысленно. Нет, не бессмысленно. Я все же сделаю попытку и буду играть до конца. Этого будет достаточно, даже если все будет потеряно. Все равно черт бы побрал этого Бранда. Послышался звук шагов. Я оказался в стойке, пригнувшись и повернувшись в том направлении с рукой в один миг оказавшейся на рукояти шпаги. Я оказался лицом к лицу с женщиной, маленькой, одетой в белое. У нее были длинные темные волосы и дикие черные глаза, и она улыбалась. Женщина принесла плетеную корзинку, которую и поставила между нами. — Вы, вероятно, проголодались, рыцарь, — промурлыкала она на таре со странным акцентом. — Я увидела ваше прибытие и принесла вам это я улыбнулся и приняв более нормальную позу произнес благодарю вас меня зовут корвин а вас просто дама я вскинул брови благодарю вас дама вы сделали это место моим домом она кивнула и опустилась на колени чтобы раскрыть корзину да мой павильон находится дальше по берегу озера она показала головой на восток в направлении черной дороги». «Понятно», — проронил я. Еда и вино в корзине выглядели по-настоящему свежими и аппетитными, значительно лучше моего стола-путешественника. Подозрения были, конечно, при мне. «Вы разделите ее со мной?» — спросил я. «Если желаете». «Желаю». Она расстелила ткань, уселась напротив меня, достала еду из корзинки и разложила ее между нами. Затем она сервировала ее и быстро попробовала каждое блюдо. Я чувствовал себя при этом чуточку под лицом, но лишь чуточку. Это было странное место для проживания женщины, явно одинокой и просто ожидающей прийти на помощь к первому же незнакомцу, которому случилось подвернуться. Дара тоже накормила меня при первой же нашей встрече, а так как я приближался к концу путешествия, то оказался ближе к местам, где враг был силен. Черная дорога была слишком близко под рукой, и я несколько раз уловил, как дама поглядывает на камень. Но это было очень приятное время, и обедая мы познакомились. Она оказалась идеальной слушательницей смеялась всем моим шуткам, заставляя меня много болтать о себе. Большую часть времени она смотрела на меня, и наши пальцы встречались как-то каждый раз, когда что-то приходило. Если меня каким-то образом обманывали, то делали это очень любезно и приятно. Пока мы обедали и болтали, я также продолжал посматривать за продвижением этого кажущегося непреклонным грозового фронта. Наконец он пошел грудью на перевал и преодолел его. Гроза начала свой медленный спуск по склону. Убирая скатерть, дама проследила направление моего взгляда и кивнула. — Да, гроза надвигается, — заметила она, укладывая в корзинку последние столовые приборы и усаживаясь рядом со мной, достав бутылку и чашки. — Выпьем за нее? — Я выпью с вами, но не за это. Она налила. Не имеет значения, за что. И положила ладонь на мою руку, когда передавала мне чашку. Я взял чашку и взглянул на нее. Она мило улыбалась. Коснулась края моей чашки своей. Мы выпили. — Пойдемте теперь в мой павильон, — предложила она, беря меня за руку. Там мы приятно проведем время в любовном противоборстве. Не возражаете? — Спасибо, — отозвался я. В другое время это прекрасное времяпрепровождение было бы чудесным десертом к великолепному обеду. К несчастью, я должен продолжать свой путь. Долг не дает покоя. Время летит, а у меня задание. — Ладно, это не так уж и важно. И мне отлично все известно о вашем задании что теперь тоже не так уж и важно. — О, должен признаться, что я этого ожидал. У того, что вы пригласите меня на какую-нибудь вечеринку наедине, и если я приму приглашение, то буду потом какое-то время бедный и одинокий шататься по холодному склону какой-нибудь горы. Она рассмеялась. — Должна признаться, именно так я и собиралась использовать вас, Корвин. Но больше этого делать я не намерена. — Почему? Она указала на наступавшую линию искажения. — Сейчас нет нужды задерживать вас. По этому признаку я вижу, что двор победил. Никто и ничто не сможет сделать так, чтобы остановить наступление хаоса. Я внутренне содрогнулся, и она вновь наполнила чашки. Но я предпочла бы чтобы вы не покидали меня в это время? Она доберется к нам сюда за какие-то часы? Какой лучший способ провести это время вы знаете, кроме как в обществе и объятия друг друга? Нет никакой нужды даже ехать столь недалеко, как до моего павильона? Я опустил голову, и она придвинулась ко мне ближе. Какого черта? Женщина и бутылка я пригубил вина. Вероятно, она была права, и все же я вспомнил о той женщине в маске, заманившей меня в западню на черной дороге по пути из Авалона. Вначале я пришел к ней на помощь, затем быстро поддался ее неестественным чарам, а потом, когда маска ее была снята, увидел, что за ней вообще ничего не было. Я чертовски испугался тогда, Но чтобы не становиться слишком большим философом, у каждого из нас есть набор масок для различных случаев. Я слышал, как психологи яростно нападали на них, и все-таки я встречал деловых людей, которые сперва производили на меня благоприятное впечатление людей, которых я впоследствии возненавидел, когда узнавал, какие они под маской. Иногда они были, как та женщина, без чего-либо приметного за душой я обнаружил что маска иногда намного приемлемей чем ее альтернатива так что эта девушка которую я прижимал к себе могла действительно быть внутри чудовищем вероятно и была им а разве большинство из нас нет я мог придумать худшие способы уйти из жизни если бы захотел сдаться на первом этапе она мне явно нравилась Я прикончил свое вино, она быстро попыталась налить мне еще, но я остановил ее пухлую ручку. Она подняла на меня вопрошающий взгляд, а я улыбнулся и произнес. — Вы почти убедили меня. Затем я закрыл ей глаза четырьмя поцелуями, чтобы не разрушать очарование. Отошел и сел на звезду. — Прощайте, дама! я направился на юг, когда гроза, бушуя, сползла в долину. Передо мной были новые горы, и тропа вела к ним. Небо все еще было в полоску, черную и белую, и эти линии, казалось, немного смещались. Общим эффектом был по-прежнему эффект сумерек, хотя в темных участках не светило никаких звезд. По-прежнему ветерок, по-прежнему ароматы вокруг меня и безмолвие, и искривленные монолиты, и серебристая листва по-прежнему влажная и блестящая. Передо мной возникали рваные клочья тумана. Я попытался поработать с сутью отражения, но это было сложно, и к тому же я устал. Ничего не изменилось. Я зачерпнул силу из камня, пытаясь передать какую-то их часть звезде. Мы двигались ровным шагом, пока, наконец, тропа перед нами не пошла на подъем, и мы двинулись еще к одному перевалу, более изрезанному, чем тот, на который мы ступили ранее. Я остановился, обернулся назад, и, наверное, треть долины находилась под мерцающей звездой этой псевдогрозы. Я подумал о даме, о ее павильоне на озере, затем покачал головой и продолжил путь дорога становилась все круче, когда мы решительно приближались к перевалу пришлось замедлить ход над головой белые полоски в небе приняли красноватый оттенок ставший пока мы ехали еще темнее к тому времени когда я добрался до самого перевала весь мир казался окрашенным кровью. я проезжал по этому широкому каменистому пути сильный ветер ударил меня в лицо. Пока мы пробивались сквозь него, почва стала более ровной, хотя мы все еще продолжали подниматься. Я все еще не видел, что там за перевалом. Когда я скакал, что-то загремело по скалам справа от меня. Я быстро взглянул в ту сторону, но ничего не заметил. Я сбросил это со счетов, сочтя за упавший камень. Звезда неожиданно резко дернулась подо мной. И спустила страшное ржание, резко повернула влево, а затем стала валиться на правый бок. Я спрыгнул с седла, и когда мы оба упали, я обнаружил в правом плече звезды стрелу. Я покатился, ударившись о землю, и когда я остановился, то посмотрел в том направлении, откуда она прилетела. На вершине гребня, в десяти метрах справа от меня, находилась фигура с арбалетом. Он уже вновь наводил оружие, готовясь к следующему выстрелу. Я понимал, что не смогу вовремя добраться до него, так что я принялся искать камень размером с кулак. Я нашел такой у подножия откоса и постарался не дать своей ярости помешать точности броска. Она не только не помешала, но даже придала броску добавочную силу. Удар угодил ему в левую руку, и он, издав крик, выронил арбалет. Оружие лязгнуло по камням и приземлилось на другом конце тропы почти напротив меня. — Сукин ты, сын! — заорал я. — Ты убил моего коня! Я оторву тебе за это голову! Пересекая тропу, я искал самый быстрый путь к нему и увидел его слева от меня. Я поспешил к нему и начал подниматься. Миг спустя освещение и угол зрения стали что надо, и я лучше разглядел человека, согнувшегося чуть не пополам и массировавшего себе руку. Это был Брант. Волосы его казались более рыжими в этом румяном свете. «Ну все, Брант, прорычал я, — «я только желал бы, чтобы кто-нибудь сделал это раньше». Он выпрямился и мгновение наблюдал, как я поднимаюсь. Он не потянулся за шпагой. Как раз, когда я оказался наверху, примерно метрах в семи от него, он скрестил руки на груди и опустил свою голову. Я вытащил Грейсвандер и двинулся на него. Признаться, я был готов прикончить его в этой или в любой иной позе. Красный цвет потемнел, и мы, казалось, купались в крови. Ветер злобствовал вокруг нас а из долины доносились раскаты грома. Он просто растаял передо мной, когда я добрался до него. Я смиг постоял там, ругаясь и вспоминая рассказы о том, что он как-то превратился в живую карту, способную переправляться куда угодно в самое короткое время. Внизу послышался шум, я бросился к краю обрыва и взглянул вниз. Звезда все еще брыкалась и истекала кровью, и при виде этого сердце мое обливалось кровью. Но это было не единственное огорчительное зрелище. Там же находился Брант. Он поднял арбалет и стал опять подготавливаться к выстрелу. Я огляделся вокруг в поисках другого камня, но под рукой ничего не было. А потом я заметил один чуть подальше сзади, в направлении, с которого я прибыл. Я поспешил к нему, снова бросив шпагу в ножны и поднял его. Он был размером со средний арбуз. Я вернулся с ним к краю обрыва и поискал глазами Бранда. Он вновь исчез. Я вдруг ощутил себя обнаженным. Он мог переместиться в любую подходящую точку и целиться в меня в этот миг я рухнул на землю, упав на свой камень. Миг спустя я услышал, как справа от меня ударила стрела. За этим звуком последовал смешок Бранда. Я встал, зная, что ему потребуется некоторое время, чтобы снова взвести свое оружие. Посмотрев в направлении смеха, я увидел его на карнизе по другую сторону прохода, примерно в двадцати метрах от меня. «Сожалею насчет коня», — проговорил он, — «я целился в тебя, но этот проклятый ветер...» К этому времени я приметил нишу и направился к ней, захватив с собой камень в качестве щита. Из этой клинообразной трещины я наблюдал, как он вставлял смертоносную стрелу. «Трудный выстрел», — заметил он, поднимая оружие. Вызов моему искусству снайпера. Но, разумеется, стоящий усилий. У меня еще много стрел. Он рассмеялся, прицелился и выстрелил. Я нагнулся пониже, держа перед собой камень, но стрела ударила на полметра вправо. — Я в некотором роде догадался, что стрела попадет именно туда, — заметил он, вновь подготавливая оружие. Надо было сперва изучить направление ветра. Я осмотрелся по сторонам, ища камни поменьше, чтобы их можно было использовать в качестве боеприпасов. Поблизости таких не оказалось. Тогда я подумал о камне. Предполагалось, что он будет действовать, спасая меня от непосредственной опасности. Но у меня было странное ощущение, что он будет действовать лишь на близком расстоянии, и что Бранд знал об этом и пользовался этим явлением. И все же не мог ли я помешать Бранду что-то с с камнем. Он казался слишком далеким для фокусов с камнем и с параличом, но однажды я побил его, управляя погодой. Я гадал, насколько далеко находилась гроза. Я потянулся к ней и увидел, что для установления условий, необходимых для того, чтобы притянуть на него молнию, потребуются минуты, которыми я не обладал. Но ветры — это иное дело. Я потянулся за ними и почувствовал их. Бранд был почти готов к выстрелу. В проходе завизжал ветер. Не знаю, где приземлилась его вторая стрела, но не поблизости от меня. Он снова начал подготавливать арбалет. Я видел, как он целится, как он сделал вздох и задержал дыхание. Затем он опустил арбалет и пристально взглянул на меня. Мне только что пришло в голову. У тебя этот ветер в кармане, так ведь? Это нечестно, Корвин. Он огляделся вокруг. По идее, я должен найти опору, где это не будет иметь значения. — Ага. Я продолжал работать, устанавливая факторы, чтобы спалить его, но условия еще не были подходящими. Я посмотрел на небо, на эту красно-черную полоску. Над нами сформировалось что-то вроде тучи. — Скоро? — Но пока еще нет. Брант снова растаял и исчез. — Я лихорадочно искал его своим взглядом, но не мог обнаружить. Неожиданно он оказался прямо передо мной. Он перебрался на мою сторону прохода и находился в метрах в десяти к югу от меня и с ветром в спину. Я понимал, что не смогу вовремя добраться до него. Я подумывал, не бросит ли в него свой арбуз. Он наверняка пригнется, а я брошу в него свой щит а с другой стороны он поднял арбалет к плечу. «Прежде чем ты выстрелишь, бранд скажи мне одну вещь, ладно?» Он поколебался, но опустил оружие на несколько дюймов вниз. «Какую? Ты правду говорил о том, что случилось с отцом, лабиринтом и насчет прихода хаоса?» бранд откинул голову и рассмеялся с серией коротких лающих смешков. «Корвин, даже сказать не могу, как мне приятно видеть, что ты умираешь, не зная чего-то, что для тебя так важно!» Он снова расхохотался и начал поднимать оружие. «Я как раз двинулся, чтобы швырнуть в него свой арбуз и броситься навстречу опасности». Но ни один из нас не завершил своих действий. Над головой раздался громкий пронзительный крик, и кусок неба, казалось, обрушился на голову Бранда. Он завизжал и выронил арбалет. Бранд поднял руку, чтобы оторвать от себя напавшее на него существо. Красная птица, рожденная от моей крови и отцовской руки, кинулась на мою защиту. Я бросил камень и двинулся на него, выхватывая на ходу шпагу. бранд ударил птицу, и она улетела прочь, набирая высоту и кружа над ним, подготавливаясь к новому броску. Он поднял обе руки, прикрывая лицо и голову, но не раньше, чем я заметил вытекавшую из его левой глазницы кровь. бранд снова начал таять, когда я бросился к нему. Но птица спикировала на него, как бомба, и ее когти вновь ударили Бранда по голове. Затем птица также начала таять. Бранд тянул к ней руки, а она рвала его, когда они оба исчезли. Когда я добрался до места схватки, единственное, что осталось, — это брошенный арбалет, и я вдребезги раздавил его сапогом. Еще нет. Еще не конец, черт побери! Сколько ты еще будешь мне досаждать, брат? Как далеко я буду вынужден зайти, чтобы довести дело до конца? Я спустился назад на тропу. Звезда все еще не умерла, и я должен был закончить работу. Иногда я думаю, что занимаюсь не тем делом.